Глава 50 Ангел Трой. Солнышко с трудом село. Ребра пульсировали сильнее, чем когда-либо. К тому же болели рот и рука, а еще она упала в заросли крапивы, так что в довершение всего тело жгло. Она с трудом поднялась на ноги. Штаны были порваны, нога содрана до крови, но все сгибалось в нужных местах. Она находилась, наверное, в старом складе. Крыши давно нет, вообще ничего нет, кроме сорняков и луж. Вокруг разносились гневные звуки, крики и вопли, грохот и удары. Значит, битва продолжается. Она шагнула к единственной двери и замерла. «Где ты?» Голос был крайне неприятным, чем-то средним между рычанием и пением. «Я знаю, ты здесь!» Возможно, напевает. «Кто будет петь, когда можно держать себя в руках?» «Не нужно прятаться!» Она уже слышала этот голос раньше, у костра, когда впервые увидела Савву и почувствовала острую потребность спрятаться. Она, как всегда, набрала воздуха в грудь и присела на корточки. Первым показался кончик его копья. Раздвоенное копье с зазубренными изнутри краями двух лезвий. Оно напомнило о рогатинах, которыми ловят большую рыбу, и ей не хотелось на него налететь. Она прижалась к стене, вросла в нее, словно свежая штукатурка. Владелец копья был еще менее привлекательным, чем его оружие. Очень высокий и очень худой, с гладкими волосами, свисающими на рибое лицо, с кучей разномастных присвоенных цепей на жилистой шее. «А ты хитрюшка, правда?» Его глаза заметались ужасно коварные, ужасно бдительные. Из-за сорняков и луж передвигаться не слышно было трудно, поэтому солнышко замерло очень, очень неподвижно. Очень хитрая, но не только ты. Он взмахнул копьем по большой дуге. Кончик задел стену, затем еще раз ниже. И солнышко увернулось от первого, затем съежилось в углу от второго и, скосившись, наблюдало, как острие копья пролетело мимо ее носа. Ветер раздражающе щекотал кончик, ей пришлось отчаянно ерзать, отчего щекотка становилась только сильнее. Боже, ей хотелось чихнуть! Воздух быстро кончался, лицо горело, мочка уха болела. — Там, откуда я родом, — проворковал охотник, медленно отворачиваясь. «Меня называют Людоловом, потому что нет никого, кого я не мог бы поймать!» Он прыгнул, злобно нанося удары слева и справа, вверх и вниз. Она изогнулась в бок, втянула живот и поморщилась от боли в ребрах, когда сверкающие острия пронеслись мимо нее с одной стороны, затем еще ближе с другой, едва не зацепив свободные края рубашки. «Почему не выходишь?» — снова промурлыкал он, расхаживая по складу. «Покажись!» «Какого черта она здесь делает?» Рядом с человеком, который так напевает, с такой ухмылкой, с таким копьем. Совсем не заманчивое приглашение. Он начал отворачиваться, скользя между сорняками, держа копье в одной руке. Каждый шаг был мягким и бесшумным. Ребра солнышка ныли от боли. В голове стучало, перед глазами плыли яркие пятна. Она заставила себя задержать дыхание еще на мгновение, пока он медленно, очень медленно отворачивался, пока наконец не оказался к ней спиной, и она жадно глотнула воздуха, лишь шевельнул головой, может быть, заметил краем глаза. Она уже исчезла, но с торжествующим ликованием он развернулся, выхватывая что-то из-за спины. Это расползалось в воздухе, как огромная паутина. В лучший день солнышко, возможно, успело бы выскользнуть из-под нее, но она была избита, истощена, ничего не ела и не могла как следует вздохнуть. Сеть навалилась на нее, гораздо тяжелее, чем казалось, и солнышко билось и брыкалось, но освободиться не могла. Чем больше она боролась, тем сильнее застревала, съежившись в углу на коленях, почувствовала, как что-то острое упирается ей в бок и перестала бороться. Он ткнул ее пяткой копья, и она застонала. Больше не было смысла задерживать дыхание. Видел он ее или нет, но сеть, черт возьми, была видна, так что она позволила себе с хрипом вдохнуть. «Разве так не лучше?» Солнышко определенно так не думало. Он присел рядом с ней и просунул длинные пальцы в сеть. «А теперь посмотрим на это!» Козлина пел громче прежнего, откидывая ее голову назад, убирая волосы, болезненно сжимая кончик уха между большим и указательным пальцами. Это было очень больно. «Может быть, теперь меня будут звать Эльфолов?» «У меня есть для тебя предложение», — рявкнул Якоб, когда охотники рассредоточились по дальнему концу нефа. Положение было отчаянным. Его товарищи съежились за алтарем, вооруженные единственным арбалетным болтом. Пришло время цепляться за малейшую возможность. «Что у тебя есть такого, чего я не возьму с твоего трупа?» фыркнул Савва, и несколько его приспешников захихикали. Якоб выпетел грудь и вытянулся во весь рост. «Честь!» — взревел он, и слово отскочило от разрушенных стен, заставив всех смеяться. Было время, когда Якоб ценил честь больше добродетели, ценил честь выше драгоценностей. Эта одержимость влекла его во тьму, и там, среди тел друзей, он познал ее истинную ценность. Но всегда найдутся люди, которым нужно усвоить этот урок самостоятельно. «Ты и я!» Он указал мечом вниз на разрушенный Нев. «Здесь и сейчас. Насмерть!» Он не упомянул, что некоторым смерть давалась легче, чем другим. Он дал клятву честности, а не клятву выболтать все подробности. Савва взглянул на своих наемников, и все они обернулись к нему. Все осуждающие. Не было ни одной веской причины принять вызов. Едва ли была даже плохая. Только гордыня. Но Якоб знал о гордыне больше, чем кто-либо другой. В юности он сам чуть не погиб. И за всю свою долгую жизнь он не видел человека более раздутого от гордыни, чем этот дурак в золотом плаще. Савва поднял подбородок, прищурился, и повисло долгое молчание. «Мой господин», — пробормотал оруженосец, — «вы не можете...» Не отводя взгляда, Савва протянул руку и щелкнул пальцами, и якобы понял, что рассчитал правильно. «Люди, все получившие от рождения, часто горят желанием доказать, что всего заслуживают». Оруженосец резко вздохнул и вложил копье в руку своего господина. Твои. «Соратники!» — Савва презрительно усмехнулся, глядя на алтарь. «Не вмешаются?» «Для них это дело чести», — сказал Якоб. Учитывая состав из сознавшейся воровки осужденного еретика и баптиста, он сомневался, что честь хоть в малейшей степени может остановить их. Одна из чародеек хмыкнула с отвращением. «Никогда не доверяй некроманту!» Давайте. «Если попытаются что-нибудь затеять», — рявкнул Савва, «можешь обрушить церковь им на головы, а пока не вмешивайся». Он повернулся к Якобу, властно тряхнул головой. «Тогда на смерть!» «Без этого поединок не так уж хорош». Якоб медленно оглядел наемников Саввы, затем медленно шмыгнул носом и сплюнул на покореженные плиты. Честно говоря, твои приспешники меня немного разочаровали. Твой брат Марциан набирал рекрутов на скотном дворе. Твой брат Константин на дне каменистого пруда. Он принял боевую позу, или, по крайней мере, настолько близкую к ней, насколько позволяли колени. Разве твоя мать не дала тебе игрушек? О, я получил свою долю даров Евдоксии. Савва улыбнулся, как человек, никогда не признающий ошибок. «Мои братья, подобно мелким богам, желали переделать эксперименты матери по своему образу и подобию. Марциан подстрекал их стать мясниками, чтобы они завоевали мир для него. Константин наряжал их пиратами, чтобы они грабили для него. Ни один из них не был лишен амбиций». Свободной рукой он расстегнул застежку своего позолоченного плаща. Но они не умели смотреть шире. Одним движением он отбросил плащ и с громким шелестом и порывом ветра расправил могучие крылья над дневом церкви. Белые перья почти касались увитых плющом колонн по обе стороны. «Теперь...» Савва уперся кулаком в бедро и со звоном ударил древком копья о землю. Человек с крыльями, в позе статуи. «Понимаешь, почему меня называют Ангелом Трой?» Якоб расхохотался. Он не мог сдержаться. Он закашлялся, слегка рыгнул. Ему пришлось приподнять щит, чтобы хоть как-то облегчить боль, пока он глотал. — Я видел ангелов и демонов, мальчик! Он вздохнул, вытирая глаза рукавом. — Ангелы пугали меня больше. Я их меньше понимал. Он оглядел Савву с ног до головы и фыркнул. «Ты не станешь им, пришивая к спине отходы птичьей фермы!» Улыбка Саввы медленно сменилась хмурым взглядом. «Посмотрим», — сказал он. За последние несколько месяцев жизни Алекс безумие стало привычкой, ужасающей неудивительным, а невозможной обыденностью. Но даже ей случилось поднять брови при виде этой картины у него крылья?» — пробормотала она. «Иногда просто нужно сказать вслух. Во всяком случае это объясняло странный плащ. Наверное, ему было трудно найти что-то подходящее». Савва откинулся, затем рванулся вперед, сжав кулаки и расставив ноги, пока эти невероятные белые крылья били, били, били все сильнее. Алекс прищурилась, увидев бурю пыли, песка и странное выпавшее перо. Якоб вцепился в щит, изо всех сил пытаясь удержаться на ногах в порыве ветра, а Савва разбежался и взмыл в воздух, мощно взмахнув крыльями, которые вознесли его над Днефом. Он рухнул вниз с гулким визгом. Копье с грохотом ударилось о щит Якоба, ударив краем о челюсть старого рыцаря и отбросив на замшелые плиты. Савва выпрямился, затем, щелкнув перьями, снова расправил крылья. «Я покажу тебе отходы птичьей фермы, древний ты долбанный покойник!» «Что нам делать?» — прошипела Алекс, выглядывая из-за алтарного камня. Двое охотников пробирались вдоль стен церкви, скользя в тени от одной колонны к другой. Другие натягивали арбалеты, вытаскивали стрелы, в общем, готовились обрушить на них град смертей. А еще были две чародейки, нетерпеливо наблюдавшие за поединком, скрестив руки на груди, готовые столкнуть всех со скалы или разнести все здание в дребезги. «Вмешаешься, и они нас убьют», — проворчала Баптиста, которая перевернулась на спину, засунув одну ногу в стремя арбалета и обеими руками натягивая тетиву. «А если нет?» — спросила Алекс, когда Якоб медленно поднялся. «Они нас отпустят? Мы не можем просто съежиться за алтарем!» «Если хочешь найти другое место, где можно съежиться, то даю тебе свое благословение», — рявкнул Бальтазар. «Мне бы не помешало где-нибудь съежиться». Он толкнул Баптисту, которая сражалась с арбалетом. «Ты вообще умеешь из него стрелять?» «Одно лето работала егерем», — прорычала она. «Кстати, заняла второе место в соревновании по стрельбе из арбалета». «Почему же у тебя нет своего арбалета?» Спросил брат Диас, когда Якоб и Савва начали кружить друг вокруг друга. «Потому что, если ты не заметил...» Вены вздулись на шее Баптиста, когда она выгнулась назад, натягивая тетиву. «Эту редкостную срань очень трудно заряжать». Так называемый ангел Трой рванулся вперед, хлопая крыльями так, что носки его ног едва касались земли, молниеносные удары копья врезались в щит Якоба. Старый рыцарь зарычал, когда острие царапнуло край и повредило ему плечо. Споткнулся, когда копье проскользнуло под его защитой и оцарапало бедро. Опустился на колено перед алтарем, пока Савва, ухмыляясь, отплясывал. «Очень хорошо, Ваша Светлость!» — крикнул оруженосец, который сунул запасные копья под мышку, чтобы вежливо аплодировать. «Разумеется!» — рявкнул Савва. Затем повернулся к Якобу и, встав на ноги и, ловко вращая копьем, ухмыльнулся. «Ты не сдаешься легко. Восхищаюсь!» Он ударил торец о каменной плиты со звоном, эхом отдавшимся от высоких стен. «Но, кажется, ты понимаешь, твое время истекло!» «Многие говорили мне такое за эти годы», — сказал Якоб. «А я все еще здесь». Он сделал выпад, но Савва поймал его меч. Клинок заскрежетало позолоченное древко копья. «Я не буду отрицать твоего существования, как муравьев с сифилисом!» Савва отшвырнул якобы. «Но у них столько же шансов спасти твою принцессу!» Алекс решила, что сифилис вполне подойдет Савве, но не в том масштабе времени, который позволит ей выжить. Одно из его крыльев промелькнуло, ударило якобы по плечу и отбросило на бок, а другое ударило его по голове, отчего он снова растянулся на камнях. Сав потер яркую царапину, оставленную мечом Якоба на позолоте его копья. «Чистый вандализм!» Он наклонился вперед, снова взмахнув крыльями, подняв бурю, от которой Алекс отпрянула, и улыбнулся, как мальчишка, попавший в ловушку мухи, пока Якоб изо всех сил боролся с ветром, скребя ногами по разбитым плитам, скользя к краю обрыва. Савва резко перестал, и Якоб, потеряв равновесие, завалился в его сторону как раз в тот момент, когда ангел Трой прыгнул вперед. «Получай!» Савва отбил щит Якоба древком копья, оторвав одну планку от погнутого края. Затем сделал выпад, когда Якоб неуклюже продвинулся вперед, пронзив старого рыцаря прямо в грудь. «Ух! Выдохнул Якоб, когда красное острие копья выскользнуло из его спины. Он пошатнулся на мгновение, выпучив глаза. «Это... больновато!» Он закашлялся кровью и упал на колени. Помятый щит и зазубренный меч безжизненно повисли в его руках. Савва ухмыльнулся, вырывая копье, облитое кровью, и повернулся к алтарю. «Выходи, кузина!» – пропел он. Алекс, державшая кинжал за спиной вспотевшей рукой, начала вставать, готовясь выдавить слезы. «Выгляди слабой, заставь их быть беспечными, притянуть к себе». Затем живот, пах или горло, со всей яростью, на которую только способна. «Я сказал, больновато», – раздался голос из-за спины Саввы. Якоб стоял на одном колене. Его рубашка была в красных пятнах вокруг раны от копья. Он сплюнул кровь, затем, опираясь на меч, медленно поднялся. Я не говорил, что мы закончили. Никогда еще никто из таких, как ты, не попадал в мои сети. Людолов или Эльфолов, как он теперь назывался, разрешил солнышко вдохнуть, но это ничуть не улучшило ее мнение о нем. Думаю, получить за тебя неплохую цену. «Я сделаю тебе предложение», — раздался голос. Людолов резко обернулся, занеся копье, быстрый, как скорпион с жалом. Барон Рикард прислонился к стене, запрокинув голову и прикрыв глаза. Луч солнца играл на его улыбке. Он выглядел на 10 лет моложе, чем когда солнышко видело его в последний раз. Легкая седина в аккуратно постриженной бороде. Изящный намек на морщинки в уголках глаз. Но это был мужчина, находящийся в расцвете сил. Он повернул голову к ним, глядя с отстраненным, слегка меланхоличным видом, словно все это не было чем-то особенно важным. «Получишь за нее жизнь», — сказал он. «Мою жизнь?» Людолов начал кружить, высоко подняв копье, в то время как рука за спиной скользнула к поясу. Наверное, солнышко стоило попытаться высвободиться из его сети, но она устала. Все у нее болело, и в последнее время она прилагала так много усилий, поэтому решила позволить вампиру наконец-то повеселиться и надрать чью-то жопу. Барон оттолкнулся от стены. Его красивое лицо переместилось из полоски солнечного света в тень. Темные глаза сверкали, когда он важно шагнул вперед. «Мне кажется, это была бы чертовски выгодная сделка, но, честно говоря, у меня никогда не хватало терпения». Людолов выхватил из-за спины еще одну сеть и привычным движением бросил. Она расправилась в воздухе. Медные грузики по краям образовали вращающийся круг. Торговаться. Барон Рикард просто стоял, пока сеть висела на нем. Сквозь веревки на лице солнышко увидело, как он вздыхает. «Так это нет?» Людолов торжествующе хихикнул, делая выпад. Зазубренные лезвия его рогатины вонзились в грудь барона. Или вонзились бы, если бы в тот же миг он не превратился в облако черного пара. Сеть внезапно упала, зацепившись за одно из заточенных лезвий, и безжизненно повисла. «Что за...» Дым взвивался и закручивался, раздуваемый непонятно откуда взявшимися сквозняками, образуя щупальца, которые тянулись к людолову, обвивались вокруг него. Он яростно взмахнул оружием, но как можно бороться с туманом, копьем? Он обвился вокруг него, обнял его сзади и внезапно снова стал бароном. «И кто же теперь Людолов?» Его улыбка была очень белой и очень широкой, а глаза очень черными и очень пустыми. Охотник сопротивлялся, но хотя он был гораздо крупнее, руки барона почти не двигались. «Я бросил вызов Богу и его ангелам!» — прошипел он. «Я купался в крови и золоте. Короли унижались у моих ног. Ты вправду воображаешь, что можешь проткнуть меня вилкой?» Он раздулся, поднялся, его черные волосы взъерошились, словно от ветра. Шея изогнулась, словно змеиное тело, пронизанное ветвящимися пульсирующими венами. Его рот раскрылся, слишком широкий и еще шире ощетинившийся невероятным множеством сверкающих зубов. Солнышко зажмурилось и отвернулось. Она услышала крик, и он перешел в скулящий, восторженный вздох, сопровождаемый ужасными звуками сосания и причмокивания. Когда она осмелилась открыть глаза, людолов лежал на земле, безжизненный, с запавшими глазами, впалыми щеками. Следы от зубов на шее, красные и сухие, зияющие открытые раны. «О-о-о-о!» — промурлыкал барон. Его веки трепетали. Он стирал кровь со щек. «Пьянящий глоток!» Он жадно обсосал кончики пальцев, словно ребенок, слизывающий остатки сладостей, — Его глаза распахнулись, темные, как открытая могила, пустые, как глаза крадущиеся кошки, а посиневшие губы дрогнули, обнажая клыки, и на мгновение солнышко показалось, что она смотрит не в глаза, а в бездну ада. Затем он улыбнулся. Настолько лучезарная улыбка, что даже она, не слишком жаловавшая ни людей, ни мужчин, ни вампиров, не тем более людей с забрызганными кровью лицами, почувствовала легкий укол влечения и подумала, каково обнимать эти белые руки, каково ощущать эти белые зубы в своей плоти. А потом подумала, кто из них самый ужасный монстр и кто был худшим раньше. От людоловов нельзя ожидать хороших манер, и уж тем более от эльфа ловов, похожих. Она никогда не видела барона таким молодым и прекрасным, И даже сквозь облегчение это чувство слегка тревожило. Он изящно поклонился. Прядь из сине черных волос упала ему на лицо, и солнышко стало грустно, что такую красоту приходилось скрывать так долго. «Но могу лишь извиниться, если я сам нарушил этикет». «Принято», — солнышко подняла запутавшиеся в сети руки. «Теперь как думаешь, ты сможешь помочь мне выбраться из этой гадской штуки?» Савва на мгновение застыл, уставившись на якобы пронзенного, но все еще живого. Затем, и его можно понять, он решил, что с него хватит. «Убить их всех!» — заорал он, нервно хлопая крыльями и отходя назад. Алекс услышала щелчок тетивы и съежилась, когда стрела пролетела над алтарем мимо ее уха. Охотники приближались. Один добрался до колонны и был уже не дальше, чем в десяти шагах. «Да что же за херня!» Простонал Якоб, когда болт вонзился ему в бедро. Рыцарь пошатнулся и упал на землю. Брат Дес схватил его за запястье, Алекс под спину, и с взаимным стоном они перевернули его, растянув за алтарем, когда град грязи обрушился на них. Куски разбитой кладки посыпались через край и вниз в обрыв. «Этот проклятый аэромант!» Бальтазар отпрянул, закрыв голову руками. «Она сбросит нас со скалы!» «Я...» — прорычала Баптиста, наконец, натянув тетиву арбалета на защёлку. «Так...» — она вставила стрелу в пас и одним плавным движением поднялась на колени, приложив приклад к плечу. «Не думаю...» Она спустила крючок. Раздался громкий хлёсткий звук, и когда Алекс выглянула из-за камня, она увидела, как та, что со стеклянной цепью, отступила на шаг, пошатнулась. Моргнула. Алекс увидела стрелу между глаз, падающей на землю колдуньи. «Нет!» — взвизгнула сестра. Ее губы скривились в яростном оскале. Кулаки яростно сжались. Глаза яростно сузились, когда она посмотрела на алтарь. «О боже!» — пробормотала Алекс, когда вокруг одежд женщины закружились маленькие камешки. Земля задрожала. Несколько каменных плит вздыбились. Часть неплотно прилегающей кладки обрушилась с высоких стен. Алекс резко обернулась, опустилась между остальными, прижалась плечом к чьему-то плечу и увидела, как пара рваных каменных плит на краю обрыва пошатнулась и свалилась. «Ты подстрелила не ту колдунью!» — завыл Бальтазар. «Проклятая геомантка разнесет это место вдребезги!» «Это была твоя нахер идея!» Прорычала баптиста, бросая бесполезный арбалет. Вот бы у нас был свой колдун. Волшебник! чуть не крикнул он ей в ответ. Но мне нужны трупы для работы! Сав вымахал крыльями, чтобы удержать равновесие, кричал на колдунью, но она стояла над телом сестры, не обращая на него ни малейшего внимания. Земля теперь слишком сильно тряслась для стрельбы, и охотники суетились в поисках убежища. Один из них прикрыл голову щитом, когда вниз посыпались новые камни. С одной стороны стрелы перестали лететь, с другой, казалось, половина церкви скоро рухнет с горы, именно та половина, в которой были они. — Скоро все мы станем трупами, — простонала Алекс. «Трупы — Трупы! Глаза брата Диаса расширились. Он высунулся и закричал над алтарем. «Это все, на что ты способна? Земля от моего пердежа трясется сильнее!» Колдунья стиснула зубы. Пот стекал по ее бритой голове. Она подняла дрожащие руки, и земля послушно задрожала. Каменные плиты разлетелись в разные стороны, взметнув вверх облако пыли. «Ты пытаешься ее еще больше разозлить?» – пропищала Алекс. «Четыре казни небесные за десять лет...» выдохнул монах. «Слишком много трупов для кладбищ. Можно было выбрать и более подходящий момент для урока истории», — прорычал Бальтазар, сгорбившись, когда из-под сводчатых арок начал сыпаться раствор. «Они хоронили их сотнями в ямах, в каждом дюйме освещенной земли, которую могли найти». Глаза якобы сузились, глаза Бальтазара расширились, глаза Алекс приникли к земле. Пыль слетала с каменных плит, изношенных временем, непогодой и ногами монахов, но на некоторых она все еще могла разглядеть выцветшие эпитафии. «Умершие от чумы!» – пробормотал Бальтозар. «Погребенные десятилетия назад!» Алекс схватила его за рубашку. «Ты хочешь сказать, что не сможешь?» «Они будут слишком старыми!» – волшебник зажмурился. «Они слишком глубоко!» «Слишком глубоко?» Алекс притянула его к себе, яростно встряхнув. Кем эта сука себя возомнила? Он стиснул челюсти. Думает, она может одолеть Бальтазара Шама и Вама Дракси? Его ноздри раздулись. Лучшего некроманта Европы! Его глаза распахнулись. Рядом с гигантской нахер могилой! Он отшвырнул ее руки. Я думаю, нет! Бальтазар вскочил на алтарный камень. Выпитив грудь, расправив плечи, широко расставив ноги, он стоял лицом к лицу с этой прославленной землепинательницей. Между ними содрогались 30 шагов каменных плит. Он бросил самый прямой вызов. Он бросил вызов всем. Без уловок и хитростей он протолкнул свой разум вниз, сквозь камень, почву и корни, к фундаменту монастыря, вибрирующему теперь от магии, И там он нашел мертвых. Под его ногами раздался скрежет, и соглушительным треском алтарный камень раскололся надвое. Одна половина улетела в обрыв. Он запнулся. Его концентрация ослабла. Кто-то схватил его за ногу. Принцесса Алексия, стиснувшая зубы. Баптиста схватила его за пояс с другой стороны, и ее взгляд на мгновение встретился с его взглядом. Она едва заметно кивнула. Бальтазар повернулся к выжившей колдуньи. Этот подвиг некромантии еще десятилетия будут с благоговением обсуждать в магических кругах. И эта башня геомантического самолюбования так и не догадалась, что своими потугами только помогает ему. Он позволил губам искривиться, обнажив стиснутые зубы, и выплеснул всю свою силу. Мертвые сопротивлялись, так глубоко погребенные, так долго погребенные. Но Бальтазар не принимал отказов. Он требовал, он приказывал. Он сделает это без книги или кругов, без жезла, руны или освещенного масла, даже без слов. Он не станет ласкать их нежными поглаживаниями. Он вырвет их из цепкой земли силой воли. «Повинуйтесь!» – прошипел он. Один из оставшихся сводов треснул. Каменная кладка рухнула на дрожащую землю. Савва отшатнулся назад. Крылья сложились над головой, словно щит. Крик одного из охотников внезапно оборвался, когда его придавил валун размером с корову. Ни одно мертвое существо не было в недосягаемости Бальтазара, как бы глубоко оно ни лежало, насколько бы древним оно ни было. Даже сгнившие останки он соединит вместе — «Будь они всего лишь перегнившими останками, он все равно придаст им форму для своей цели». «Повинуйтесь!» – прорычал он. Ученица Евдоксии удвоила усилия, напрягаясь. Ее лицо исказилось от рычания, и земля затряслась еще сильнее. Камни посыпались вниз. Весь монастырь сотрясался. Ему даже не нужны были целые тела. Теперь он это понял. Ему не хватало, как ни странно, амбиций. Он позволил себя унизить, он поддался сомнениям, но с этим покончено. По земле побежали трещины, сорняки взметнулись в воздух, камни раздвинулись, падая внутрь. «Повинуйтесь!» — закричал он. С грохотом, как в конце творения, пол истерзанного нефа обрушился внутрь, и словно из пролома в самом аду из-под него хлынули мертвецы. «Спаситель милостивая!» прошептал брат Диас, не зная, что ему прикрыть руками, глаза, уши или нос. «Боже, какое нечестивое зрелище! Челюсти, отрывающиеся от черепов, Черви, вываливающиеся из глазниц, клочки одежды, все еще висящие на разлагающихся телах, или клочки плоти, все еще висящие на почерневших костях. Похороненные вместе, сгнившие вместе. Он не мог сказать, какая конечность, чему принадлежала. Бесформенная масса зубов, ногтей, волос, ржавых сережек, ржавых пряжек, ремней, много пальцев, много рассыпающихся ртов. Все падающие поднимались заново. «Боже, какое нечестивое зловоние!» Однажды он присутствовал на расследовании по биотификации, где был эксгумирован некий брат Хорхе. Его тело считалось нетленным, но оказалось иначе. Несколько монахов его ордена, шатаясь, выбрались из гробницы. Тот смрад был лишь крошечной частью нынешнего зловония. Захоронение было гораздо старше, гораздо больше, поспешно закрыто и жестоко вскрыто, Воздух был непригодным для дыхания, невыносимым, неописуемым. Спаситель, что за нечестивый звук! Грохотала ли проклятая масса, как бурное море, а суровый берег? Стонала ли она от бесконечной боли? Выла ли она от бессмысленной ярости? Жаловалась ли она сотнями без безгубых без ртов, желая высвободиться из оков этого мира и вернуться в ад? Или брат Диас слышал лишь грохот рушащейся церкви, отчаянные вопли и визги охотников, пытавшихся спастись от ужаса? «О, Боже!» — услышал он голос Алекс. Земля разверзлась под колдуньей, и она рухнула в яму вместе с мертвой сестрой. Слуга с криками скользнул за ними, но земля продолжала содрогаться, словно от отвращения к такому зрелищу. Обломки каменных плит падали с неровного края задней стены церкви вглубь обрыва. Полоска пола между алтарем и скалой, на которой прятались брат Диас и его спутники, стремительно сужалась. Камни обрушились под тремя охотниками, и они упали в зловонный водоворот. Другие отшатнулись, когда руки слепо потянулись к ним, словно в ужасной зависти, словно в ужасной нужде. Обняли, окутали, с криками потащили к краю пропасти. Охотники, ставшие жертвами, бесполезно царапали землю ногтями, бессмысленно рубили оружием то, что уже десятки лет было мертво. Сверху раздался оглушительный треск, и вершина церковной колокольни оторвалась и рухнула вниз, врезавшись в стену нефа. Куски камня разлетелись по содрогающейся земле, а кованное священное колесо, венчавшее ее с грохотом, покатилось прочь. Один столб рухнул — Арка над ним и целый участок стены сползли в яму. Уже расколотый алтарный камень со скрежетом сдвинулся еще. Алекс споткнулась, и брат Диас подхватил ее, поддерживая, как она поддерживала Бальтазара. Савва издал отчаянный вопль. Его огромные крылья захлопали. Порыв ветра пронесся по руинам. Ангел оторвался от проваливавшейся земли всего на шаг или два. Но от слепого голода мертвецов спасения не было. Их цепкие руки схватили его за лодыжку, схватили его за колени, вцепились в одежду. извивающиеся гора мертвецов, разваливавшихся на части, пока они карабкались друг на друга. У кого-то оторвалась рука, и осталось болтаться на поясе другого. Савва яростно брыкался, но они поймали одно крыло, и он закричал, когда они вырывали из него перья клыками. Второе крыло было немного выше и беспомощно билось. Легион давно умерших вцепился в него, кусал, и самопровозглашенный ангел Трои был повален, окровавленный и визжащий в гниеющие объятие проклятых. Его отчаянный вопль перешел в неистовый вой, затем в приглушенный стон, когда эта гнилостная масса сомкнулась над ним и внезапно замерла. Задыхаясь, Бальтазар опустился на колени на разбитый алтарь. Трупы и куски трупов, все еще корчившиеся в яме, повалились, рассыпались и затихли. Охотник вытращил глаза из-за одной из уцелевших колонн, затем со стоном отбросил арбалет и, рыдая, бросился бежать. Несколько камней упали с края огромной ямы, которая когда-то была нефомабадства, и с грохотом укатились вниз. Все стихло. Алекс продолжала цепляться за ногу Бальтазара. Слезы беззвучно текли по ее потрясенному лицу. Баптиста стояла по другую сторону от некроманта. Ее глаза были безумны. Лицо в облаке спутанных локонов. Она пыталась что-то сказать, но каждый быстрый вдох оставался только бессмысленным вздохом. Якоб застонал, уронил меч, а затем медленно упал навзничь, Широко раскинул руки, наблюдая за плывущими по небу облаками. Брат Диас понял, что все еще отчаянно сжимает рукой обломок алтарного камня, а рот его скорчен, словно в безмолвном крике, и с огромным усилием он заставил пальцы расслабиться и смахнул слезы. «Долбануться!» — выдохнул он. «Или что-то вроде того».